Бегом. Остальные смирно. Остальными таким образом оказались истребители старших курсов нашего третьего и четвёртого выпуску Нова. Пляц вокруг нас стремительно опустел. Равнение на начальника академии. Из неприметной дверки в правом крыле явился редкий гость утренних построений начальник академии контр-адмирал Туровский и не он один его сопровождали Федюнин и двое вчерашних флотских капитанов когда они оказались в аккурат напротив нашего правофлангового то есть посередине между двумя курсами третьим и четвёртым командующий утренним построением отдал наконец команду вольно ясные очи контр-адмирала воинственно пылали Флотские капитаны выглядели злыми и помятыми, с недосыпу, что ли, а может из перепою, и только лицо Фидюнино не выражало ничего определённого, как обычно. Расушно на плацу контр-адмирал, ему и говорить первым. Здравствуйте, товарищи кадеты. Здравия желаем, товарищ контр-адмирал. Командование военно-космических сил предоставляет вам редкую возможность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 3 вылета в зоне конфликта для третьего курса засчитываются как сдача экзамена по лётной подготовке, 2 боестолкновения с противником как экзамен по огневой подготовке. Для четвёртого курса за выпускной экзамен по лётной подготовке будут засчитаны 4 вылета, выпускной экзамен по огневой 3 боестолкновения. Итак, добровольцы, 3 шага вперёд.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 Непроста. Я вас предупреждал, Владислав Аркадьевич, сказал Туровский из кадер капитану. В нашу академию никого силком не тащат. Каждый, кто выдержал экзамены и надел форму кадета, готов идти в огонь и в воду, в плазму и кипящую сталь, если угодно. После столь патетической ноты нельзя было не выдержать значительной паузы, что Туровский и сделал. а затем закончил уже будничным тоном. Оставляю своих орлов на ваше попечение, выбирайте сами. Контр-адмирал Небрежный козурнул и удалился. Из кадра капитан Ефёдунин принялись шептаться о чём-то своём, о командирском. Пока они совещались, пилот с огневой двадцаткой на груди подошёл к нам и прошёлся взад-вперёд, пристально вглядываясь в наши лица.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 В этот момент Федюнин со скадром капитаном, похоже, о чём-то договорились. Наш командир зачитал 11 фамилий. А остальным разойтись по аудиториям. Увидев, что все чьи фамилии названы не были, как-то неловко мнутся с ноги на ногу и даже пытаются заискивающе улыбаться, Федюнин расферепел: "Повторяю по аудиториям бегом!" Я не шелохнулся. 11 была названа фамилия Пушкин. Моя фамилия